А сейчас, чевостик, давай поговорим о северных оленях, пока все стадо не отправилось к берегам океана. Давай. Северные олени довольно крупные животные, хотя и поменьше маралов. Но у северных оленей есть одна особенность, которая отличает их и от маралов, и от всех остальных оленей. Дело в том, что у северного оленя рога носит. И оленей папы, и оленей мамы. У всех других видов оленей рога есть только у оленей пап. А еще у северного оленя необычные копыта на передних ногах. Они очень широкие, гораздо шире тех, что на задних ногах. Такие копыта нужны северным оленям, чтобы разгребать снег и доставать из-под него мох-ягель. А зачем им этот мох? Зимой в краях, где живут северные олени, просто нет другой подходящей пищи. А северный олень молодец, приспособился. Я ему за это стихи прочитаю. Снег копытом целый день роет северный олень, нелегко ему трудяги отыскать под снегом ягель. Отличные стихи, Чевостик.